Глава 18 Полковник Трэвис Война длилась бы куда меньше времени, если бы не постоянные перемирия, выпрашиваемые то троянцами, то ахейцами. Впрочем, в этом была и своя логика – мертвые тела надо убирать с поля боя, много ли навоюешь среди трупов. На этот раз перемирие не было связано с уборкой трупов и просили о нем ахейцы, а не троянцы. Конечно, осажденные согласились, во-первых, это была очередная отсрочка нависшего над ними смертного приговора, а во-вторых, повод был воистину достойный. И еще бы, ведь богоравный Ахиллес, сын Пелея, женится на дочери богоравного Агамемнона, сына Атрея. Я никак не мог взять в толк, зачем Ахиллесу, потенциальному богу, нужна эта свадьба с дочерью простого смертного. Он не любил Эфигению и в первый раз увидел ее уже в Троаде. Опять же, вряд ли ему дадут забрать ее с собой на Олимп. А может быть, Пелит просто подготавливал себе запасной вариант. Не получится пробраться на Олимп, тогда он сядет на трон в Мекенах. Если, конечно, Аполлон его раньше не оконтрапупит. Или Одиссей. Или Гектор. Или еще кто-нибудь. Недоброжелателей у потенциального олимпийца хоть отбавляй. — это место пусто не бывает, — сказал Зевс. Но если место павшего от руки Диомеда Ареса он застолбил для Пилида, то кого он пророчит в преемнике Аполлона? И зачем ему вообще смерть и еще одного своего сына? Считается, что пути богов неисповедимы, но эти боги были слишком похожи на людей. Заговоры, удары в спину, убийство чужими руками. Диамид догадывался, что мы с Одиссеем знаем о заказе Зевса на Потрокла, однако никогда не упоминал этой темы вслух, поэтому молчали и мы. Одиссей пытался обсудить это со мной, когда мы оставались наедине, но я не стал выкладывать ему свои соображения. Хотя, на мой взгляд, определенная логика в действиях Громовержца прослеживалась. Ахил был бешен в бою, и единственным сдерживающим его фактором был Патрокл. Патрокол выводил Пелида из боевого безумия, но потрокла у Ахилла никогда не поднималась рука. Патрокол мешал сыну Пелея стать богом, и потому Патрокол должен был умереть. Конечно, с просьбой убить Патрокла было бы логичнее обратиться к кому-нибудь из троянцев, но именно Зевс обрек их город на гибель, а потому не думаю, чтобы там серьезно отнеслись к его волеизъявлению». Греки спорили со своими богами, не всегда повиновались им и даже убивали их. Воистину, это были интересные времена, о которых лучше слагать легенды, нежели в них жить. Времена героев. Естественно, что богоравные герои-ахейцы просто не могли не пригласить на свадьбу богоравных героев-троянцев. Прям не явился, сославшись на свой возраст и болезни. Зато прислал целый воз с дарами и кучу своих сыновей во главе с Гектором и Парисом. Парис веселился вовсю, стараясь не встречаться взглядами с Менелаем. А Троянский логает пил мало, зато вовсю глядел по сторонам, оценивая состояние ахейского войска. Вряд ли ему понравилось увиденное. Недавно прибыли свежие подкрепления из Элады, Воины были уверены в скорой победе и не скрывали желания пограбить богатый город. Провизии было в изобилии. Среди вождей временно царили мир и согласие. Ахилл лобузался с атридами и тискал пухлую Агамемному точку. Юный Арест был мрачен, он был не дурак, как и его отец, и ясно понимал, чем для него лично чреват брак его старшей сестры. И хотя старые распри были забыты, даже за праздничным столом гости разбились на группировке. Троянцы держались особняком, это понятно. Но и среди ахейцев образовались свои кланы. Старейший из вождей, Нестор, сидел рядом с двумя аяксами и калхантом прорицателем Диамет и Одиссей наслаждались обществом друг друга и критского пирата. И ни с кем более не разговаривали. Вожди рангом пониже. Вились вокруг Атридов и Ахилла. Чувствовали, за кем сейчас сила и старались не упустить этот момент. Под самый конец пира, когда все упились, и ахейцы лезли брататься с троянцами, Гектор едва заметно кивнул мне и вышел из шатра. Догнал Лавагета я уже на побережье. «Скоро конец», — сказал Гектор. Отец настаивает, чтобы мы продолжали встречать врага в поле. «Еще две-три битвы, и у нас не останется воинов, чтобы защитить город». И думал над моими словами много раз. Я даже говорил с отцом о том, что он слишком стар, чтобы править в столь тяжелые для нас времена. В ответ на это он обозвал меня трусом и объявил своим наследником Париса, а брат столь же недалек в военных вопросах, как и отец. В этой оценке Гектор сошелся с Агамемноном. Похоже, для спасения города мне надо стать отце или брата-убийцей, и что ты решил? Делай, что должно, и будь, что будет. То есть, ты останешься ловагетом и будешь выполнять приказы правителя, даже если видишь, что этот путь ведет к смерти? — В нашей жизни все пути ведут к смерти, — сказал Гектор. — А если Парис умрет? — спросил я. — Кто тогда станет правителем? — Наверное, я. Детей у брата нет, законных по крайней мере, но Парис не умрет. Боги помогают ему и ходят слухи, что сам Аполлон направляет его лук. На каждого хитрого Аполлона найдется свой ахил с болтом, подумал я. К этому времени я настолько запутался в мотивациях богов и людей, что уже и не знал, что посоветовать Гектору. И надо ли ему хоть что-то советовать, раз он так относится к моим советам? Одиссей был угрюм. Мне переслали весточку с Итаки, Ответил он на мой невысказанный вопрос. Отец болен. По сути, Лаэрт при смерти. Меня на острове объявили мертвым. И теперь от Ридовы Наймиты вовсю сватаются к моей жене. Мне надо домой. Скажи мне, Алекс... Кого я должен убить, чтобы закончить эту проклятую войну? — А как же Гермес и его концепция долгой войны? — спросил я. — Отец мне дороже прадеда, хоть он и не Бог, — сказал Одиссей. — А По-моему, он уже и сам не рад, что затеял этот поход. Думаю, после Трои он все-таки остановится. А если и нет, то пусть продолжает свой поход без меня. Одиссей стоял в полосе прибоя и пинал море, отделяющее его от дома. Его взгляд был прикован к горизонту, словно он мог разглядеть отсюда родной остров. Троянская делегация вернулась в город, и лагерь догуливал уже без них. Если бы Гектор не был столь благороден, утром ахийцев можно было бы передавить голыми руками. Увы, битва состоится только через три дня. Воины успеют протрезветь и избавиться от похмелья. Отовсюду доносились пьяные песни и крики. Даже часовые были пьяны. «Уходи, Алекс», — сказал Одиссей. «Я хочу побыть один». Следующим моим собеседником стал Гермес. Сегодня вечером побережье было крайне популярным местом для встреч и разговоров, которые не должны быть подслушаны. Бог воров сидел на мокром песке и с одисеевой тоской смотрел на море. Кадуцей лежал рядом, и периодически его захлёстывало особо наглой волной. «Очень удачная встреча», — сказал я. «Давно хотел поговорить с тобой и уточнить кое-какие детали». «Например?» — спросил Гермес. «Впрочем, спрашивай, дозволяю». Ты наускивал нас на Ахила, утверждая, что такова воля твоего отца и пилит не должен стать Богом. Как оказалось, у твоего отца другое мнение на этот счет. Значит, отец ошибается, равнодушно сказал Гермес. Я не знаю, какие боги у вас в мире, но мы далеко не всесильны и не всеведущие. А еще вы смертны. Ты о Это уже третий на моей памяти. Бог войны слишком увлекается своим ремеслом, слишком любит битвы и всегда лезет на рожон, а среди смертных систематически находится свой диаметр. «Еще твой отец хочет смерти Аполлона». «Тоже мне новость», – фыркнул Гермес. «Он нам только по названию отец. Давно бы всех передавил, если бы нашел способ управляться сам, без нас». Кому нужны соперники? А разве Аполлон соперник Зевсу — лук против молнии? Лук, молния, тирс, кадуцеи — это лишь атрибуты, символы. Настоящая сила Бога — вере. В кого верит больше людей, тот и сильнее. У нас у Богов так, а у нас у людей. А у вас сильнее тот, кто сильнее верит в себя. Поэтому Диамид сражает Ареса, а никому неизвестный сын Виктора ломает челюсть мусагету. Ты что-то слишком откровенен сегодня, сказал я, что и у олимпийцев бывают неприятности. И я пришел попрощаться, сказал Гермес. Надоело мне это возня. Делайте, что хотите, и смертные, и бессмертные. Хотите, берите трое хоть завтра. Хотите? Грузитесь на корабли и валите отсюда хоть в тартар. Мне теперь наплевать. С чего такие перемены? Устал я. Всю жизнь в заботах, а верят в тебя какая-то жалкая горстка людей. Сто тысяч, двести. Мне стало трудно дышать. Кто мы здесь? Боги маленькой страны, которую в любой момент могут раздавить пришедшие варвары. И нас вместе со страной. Мир велик и огромен, Лада ничтожная его часть, а я – последний из двенадцати идолов, самый молодой, самый слабый, надоело. И чего ты хочешь? Как и все лучшие доли. Гермес встал с песка, оправил одежду, поднял кадуцей, и на какой-то миг он увиделся мне неусталым и запутавшимся юношей со странным посохом а тем, кем он был, на самом деле. Хитрым, старым, почти как этот мир, могущественным и великим. И в этот момент я не верил в его самоуничижение, продемонстрированное мне минутами раньше. Он играл в какую-то игру, играл роль. И если ему наплевать на цели вчерашнего дня, значит, он поставил перед собой новую цель. Согласно древнегреческим мифам, Он был самым умным из богов, а значит и самым опасным.